Глава двадцатая. По следам похитителей. Заснуть удалось лишь под утро. Хорошо бы спалось, если бы не колючий ящер под боком. Но вскоре нас растолкал дебил. «Вы не видели моего брата?» Голос его был очень взволнован. Войско готовилось в поход. Степные тоже выставили своих воинов, но не нашлось главнокомандующего. «Он просто струсил и сбежал», — сказал Золотой Старший. «Я сам поведу войско». «Он не мог сбежать!» — крикнул дебил. «И я найду его!» «Ты пойдешь в поход вместе со всеми мужчинами!» — возразил ему сын Золотого. Но шут кинулся в ноги королю лесных кентавров. «Ваше Величество! Позвольте мне найти моего брата!» — взмолился он. «Иди!» — ответил король. Он знаком остановил степных. «Позволь мне пойти с ним!» — спросил Серый Хвост. «Ты нужен нам на войне, но я отпускаю тебя, потому что уважаю принца». «Спасибо». Мы с Соли тоже отправились с ними. Через полчаса Серый Хвост нашел след принца, но рядом были следы убийцы. Кентавры шли вместе какое-то время. Потом к ним присоединились другие следы — Золотого, его сына и еще каких-то кентавров. Между ними завязалась драка. Принца связали, и дальше он пошел с теми другими кентаврами — а золотые убийцы повернули обратно. При этом убийца даже попытался затереть следы веткой. Ее лесной воин нашел в кустах невдалеке. «Они предали его!» — кричал Эрик. «Предали моего брата!» «Это хищные кентавры?» — спросил я, показав на следы. «Нет, это лжецарственные», — ответил Серый Хвост. «Они повели его в земли короля-отступника. Ничего, есть дорога, которой мы сможем догнать их». Мы шли по лесу довольно долго. Я, Оля, Эрик, Серый Хвост. С нами увязались Улюлюль и Киса. Брат не хотел ее брать, но лесная красавица настояла, сказав, что лишний лук им не помешает. Улюлюль горел желанием помочь своему четвероногому брату спасти принца. За последнее время он очень привязался к Эрику. Он разжился у волкодлаков луком со стрелами, выменил на довольно крупный бриллиант. Саблю он достал себе сам. У подземного короля были запасы в разных местах. Одна добрая лесная девушка напоила короля лилипутов горячим травяным отваром с медом, после чего у Люлюль совершенно выздоровел. Тайной тропой лесных кентавров, похожей на туннель в чаще, мы вышли к Большому болоту. Там и решили заночевать. День клонился к закату. Долго мы шли по туннелю. Болото не было похоже на земное. Скорее, это было озеро, в котором деревья с висячими корнями росли прямо со дна. Мы укрылись в обширной пещере, из которой медленно вытекала целая река. «Там в пещере огромное озеро», — сказал Серый Хвост. Киса и ее брат наловили рыбу и запекли ее на костре. Мы же насобирали корневищ болотного ореха, его плодов, а также древесных грибов, растущих повсюду. Корневище болотного ореха на вкус совсем как картошка. Жареная с грибами на плоском камне, как на сковородке, — вещь исключительная. Дебилы и улюлюль присоединились к лесным кентаврам и теперь смачно хрустели жареной рыбой. Вернее, это была не рыба, а какие-то ланцетники величиной с крупного карася. Вдруг из воды совсем рядом появилась огромная морда. Она с фырканем выплюснула воду из ноздрей. Я машинально схватился за лук. «Не бойся, они безобидные», — успокоил меня серый хвост. Огромное животное медленно поплыло в сторону пещеры. «Это водяные коровы», — сказал он. Когда-то их было великое множество в наших краях. С гор текли многоводные реки, а пустыня была вся покрыта лесами и лугами. Из воды появилось еще несколько животных. Они прячутся на ночь в подземном озере. Мы запрещаем охотиться на них. Их слишком мало, к тому же они приносят огромную пользу, поедая корни и ростки хищных деревьев. Без них болото уже давно превратилось бы в лес хищников, Оля наклонилась над речкой и погладила спину последнего из исполинов. «Почему лес превратился в пустыню?» — спросил я. «Долго не было дождей», — ответил кентавр. «К тому же личинки вампиров на первом этапе питаются соком деревьев». Оля обратилась к дебилу. «Слушай, Эрик, ты не хочешь помыться?» «Спасибо, но что-то не хочется!» На лице кентавра появилась гримаса зажравшегося кота — Но внутренне он напрягся, готовый в миг дать деру. Тогда поохраняй нас, а мы искупаемся. Хитрый маневр. А я бы не советовал тебе купаться, перебил серый хвост. Вон видишь шипастую спину. Страж болот вышел на охоту. Мы взялись за оружие. Не надо. Он не охотится на берегу. И когда не голоден. Это древний хищник. Он и урпа может слопать и других хищников. Над болотом раздались трубные звуки. Огромные животные, напоминающие вымерших миллионы лет назад диплодоков и бронтозавров, бродили по болотам в поисках пищи. «Этот ящер здесь единственный хищник?» — спросила Оля. «Здесь есть хищные растения. Ночью они особенно опасны. Этим гигантам они не страшны. А нас могут убить». Мы расстелили на камнях шерстяные пледы. Лесным кентаврам и людям была известна пряжа. И устроились спать. Дежурили по очереди. Сначала я, потом дебил и улюлюль, а под утро серый хвост. Утром мы и переправились, через болото вброд и продолжили свой путь. По дороге дебил рассказал мне о короле отступники, Так звали одного золотого кентавра. Где-то в горах, в довольно неприступной местности, у него был замок. В нем обитало целое войско, не пожелавшее жить в стране золотых кентавров. Вместе с золотыми кентаврами королю служили лжецарственные. Внешне лжецарственные кентавры очень красивы. Их трудно отличить от настоящих царственных, почти вымершего вида. Но в отличие от царственных, созданных Творцом, самыми первыми из кентавров, союзники короля-отступника произошли в результате смешивания степных кентавров с людьми и лошадьми еще во время Древнего Египта. Тогда боги либо еще не установили закон о несмешивании крови, либо на степных кентавров он не действовал. Лжецарственных кентавров презирали все другие виды. Поэтому они очень долго служили силам зла, дольше, чем кто-либо другой. Лишь с появлением бешеного табуна союзники короля-отступника вышли из услужения чудовищем. В союзе с золотыми кентаврами они представляли могучую силу, вооружены они были неплохо. Королю-отступнику служило множество гномов, ковавших оружие для его армии, и пупсов-огородников — Со степными и лесными кентаврами король часто воевал и игнорировал из-за своей гордыни предложение принца объединиться. «А еще у него самый большой гарем из всех кентавров», — сказал Серый Хвост. «И моя старшая сестра живет у него наложницей», — грустно сказала Олли.